Брюсов греховен насквозь. От этого чувства греховности его никак не отделаться. И поскольку чтение соучастия, чтение Брюсова — сопреступленчество. Грешен, потому что знает, знает, потому что грешен. Необычайно ощутимый в нем грех — прах. И тяжесть стиха его — тяжесть греха, праха. При отсутствии аскетизма полное чувство греховности мира и себя. Грех без радости, без гордости, без горечи, без выхода. Грех как обычное состояние, грех пребывания, грех тупик, и, может быть, худшее в грехе скука греха. Таких в ад не берут, не жгут. Грех любовь, грех радость, грех красота, грех материнство. Только припомнить Омерзительное стихотворение его, девушкам, открывающиеся, я видел женщину, кривясь от мук, она бесстыдно открывала тело, и каждый стон ее был дикий звук и кончающийся. О, девушки, о, мотыльки на воле, Вас на балу звенящий вальс влечет, Вы в нашей жизни, как цветы магнолий, Но каждая узнает свой черед И будет корчись преподать на ложе. Все станете зверями, тоже, тоже. Это о материнстве, смывающем все. К Брюсову.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 формулой Бальмонт как ребенок и работа играет Брюсов как гувернер и играя работает тягостность его ронда, Роделей, ритурнелей, всех поэтических игр пера. Брюсов заведомо исключенный экспромт. Победоносность Бальмонта — победоносность восходящего солнца. Есмь и тем побеждаю. Победоносность Брюсова в природе подобия не подберешь. Победоносность воина в целях своих и волей своей останавливающего солнца. Как фигуры вне поэтической оценки, одна стоит другой.